На ковер упал ароматный завиток апельсиновой шкурки. «Правда?» — переспросила она. «Значит, я получу немного». «Я разочарован твоим негативным настроем, Эллисон. Возможно, мне придется положить трубку, прежде чем ты отравишь мне день». «Как скажешь», — сказала она. «Нет, не уходи», — испугался Мерлин. «Я надеялся» ну ладно я думал насчет партнерства ну вот и все я сказал это что думаешь делового партнерства любого какого захочешь она подумала он считает меня тупой только потому что я толстая думает раз я толстая то отчаялась нет нельзя ли поконкретнее — Еще конкретнее, чем нет? — Я оценю искренность и приму твой ответ с гордо поднятым подбородком. — Беда в том, — подумала она, — что у тебя нет подбородка. Мерлин стремительно толстел. Его влажная серая кожа словно сочилась интимной сыростью раковины его жилого прицепа. Она мысленно попыталась заглянуть в его шоколадного цвета глаза, но увидела лишь рубашку пастельного цвета, туго обтягивающую пузо. — Я не могу, — сказала она, — ты слишком толстый. — Ну, знаешь ли, — возмутился Мерлин, — на себя посмотри. — Да знаю, я тоже. — Но мне не нравится, как у тебя пуговицы отлетают с рубашки. — Я ненавижу шить, совершенно не умею обращаться с иголкой. — Купи степлер. — мерзким голосом посоветовал Мерлин. — Сейчас выпускают специальные степлеры. — Однако с чего ты взял, что я попрошу тебя пришивать мне пуговицы? По мне, так ты вполне на это способен. — И ты серьезно объясняешь этим свой отказ от моего делового предложения? — Мне показалось, ты предлагаешь что-то другое. — Как знать? — произнес Мерлин. Кажется, это термин, который используют на сайтах знакомств. Для дружбы и... Как знать? Но тебе-то нужны мои деньги в банке и... Как знать? Да ладно, Мерлин. Ты просто думал, что меня легко околпачить. И, кстати, не вздумай звонить Мэнди. В смысле, Наташа. Или еще кому-то из девочек. Они все тебя на дух не переносят по тем же причинам, что и я. Она замолчала. — Нет, это несправедливо, — подумала она. — Есть особая причина, по которой я не люблю Мерлина. — Все дело в булавке для галстука, — призналась она. — От одного вида булавок для галстука мне не по себе. Эти штуки всегда казались мне опасными. — Понимаю, — произнес Мерлин хотя, скорее, не понимаю. — Ничего не понимаю. Она вздохнула, не уверена, что дело во мне. — Полагаю, это уходит корнями в прошлую жизнь. — Да ну! — усмехнулся Мерлин. — Тебя предали мучительной смерти, заколов булавкой для галстука. — Но в древности не было булавок для галстука. Это была брошка, уверяю тебя. «Возможно, это я кого-то замучила, а не меня?» — уточнила она. «Не знаю, Мерлин. Слушай, удачи тебе с книгой. Желаю разбогатеть. Правда, от души. Если, конечно, ты высоко себя оцениваешь, а я уверена, что высоко. Желаю получить все, что хочешь. Когда переберешься из трейлера в Беверли-Хиллз, не забудь прислать новый адрес». Через пять минут вошла Колет с покупками. Хочешь печенье со сливочной помадкой и двойным шоколадом? Спросила она. Мерлин, звонил, сообщила Эл. Он пишет новую книгу. Неужели? произнесла Колет. Тебе ведь нравятся эти йогурты? А они жирные, радостно поинтересовалась Эл. Колет нахмурилась и покрутила стаканчик в руках. Да наверняка, сказала Эл. Раз они мне нравятся. Кстати, Мерлин предложил мне переехать к нему. Колет продолжала забивать холодильник. У твоих отбивных вышел срок годности, сообщила она. Выбросив их в мусорное ведро, Колет спросила: "Что? В его трейлер?" Я отказалась. Да за кого он себя, блин, принимает? Он делал гнусные намеки. Пожаловалась Эл. Она вытерла руку о юбку. — А как насчет нашей книги, Колет? — Мы ее когда-нибудь закончим? Колет собрала наверху небольшую горку распечаток. Она хранила ее под замком в платяном шкафу. Эл находила эту предосторожность трогательной. Кассеты до сих пор причиняли массу неудобств. Иногда они обнаруживали тарабарщину — вместо всего последнего сеанса. Иногда их беседу заглушали визги, скрипы и кашель, словно зимняя публика настраивалась на симфонический концерт. Колет Итак, рассматриваете ли вы свой талант как дар, или, скорее, как противоположно дару? Элисон, товар, который ты не заказывал, Ноша. Наказание. Колет, это ваш ответ? Эллисон, нет. Я просто подсказываю выражение. Колет, тогда? Эллисон, послушайте, я просто живу, как умею. Я представить не могу ничего другого. Если бы, когда я училась, рядом был более разумный человек, чем миссис Этчелс, возможно, сейчас я жила бы лучше. «Колет, то есть все могло бы быть иначе?» Элисон, да. С более развитым проводником. «Колет, похоже, вы неплохо справляетесь без Морриса. «Эллисон, я же тебе говорила?» «Колет, в конце концов, вы сами сказали, во многом это просто психология. «Эллисон, под словом «психология» вы подразумеваете обман». «Колет, а как бы вы это назвали?» «Элисон, вы же не говорите, что Шерлок Холмс — обманщик?» «Послушайте, если вы что-то узнаете, вы должны использовать это, неважно, как именно вы об этом узнали». «Колет, но я бы скорее подумала...» В некотором роде дайте мне закончить. Я бы скорее подумала, что вы обманываете, если бы мне было не безразлично ваше благополучие, потому что многие люди, которые слышат голоса, попадают в больницу с неприятным диагнозом. Эллисон. Сейчас уже меньше. Из-за сокращения штатов, знаете ли. Полно людей, которые верят во что угодно. Они бродят по улицам. Колет «Да, но это всего лишь политика. Нормальными они от этого не становятся. Эллисон, понимаете, я зарабатываю на жизнь. Вот в чем разница между мной и сумасшедшими. Никто не станет называть тебя сумасшедшим, если ты зарабатываешь деньги».